Глава тридцать вторая. «Нас отстранили от дела со стрельбой», — объявил Тесс, удостоверившись, что плотно прикрыла дверь. Джером, Фара и констабль Хит Кэмпбелл дожидались ее после встречи с Освальдом. «Зеленого чая?» — предложила Фара, протянув кружку. Тесс удивленно посмотрела на девушку, и та смутилась. «Я заметил что вы обычно не пьете кофе, а на днях, когда мы были на выезде, вы заказали зеленый чай». — пробормотала Фара. — Поэтому я купила немного. Надеюсь, что правильно выбрала сорт. Инспектор Фокс не знала, что сказать. После всех испытаний, выпавших на ее долю за две недели, ей хотелось расплакаться. Особенно теперь, когда одно из дел передали Уокеру. Но вместо этого Тесса собрала волю в кулак и с неподдельной теплотой произнесла «Спасибо, Фара. Честное слово, большое спасибо» тес надеялась, что девушка не усомнится в ее искренности. «Что значит отстранили?» — спросил джуром привлекая к себе внимание. «Даже идиоту понятно, что убийца — тот, кого мы ищем». тес покачала головой. Никто не хочет, чтобы люди об этом узнали. Начальство предпочитает, чтобы общественность думала, будто дела не связаны между собой и не поддавалась панике из-за серийного убийцы. По-моему, Освальд мог повлиять на принятие решения не больше, чем мы. Дело о стрельбе переходит к океру У троицы вытянули лица. Тесс сразу поняла, что команда, по крайней мере, ее лучшая часть, полностью разделяет чувство инспектора Фокс к Джеффу океру «Послушайте», — подняла руку Тесс, когда все разом заговорили. «Я в бешенстве, как и вы, но у нас нет времени, чтобы торчать здесь, жалея себя. Как только Уокер войдет в эту дверь...» Честно говоря, я удивлена, что его до сих пор нет, но, вероятно, мы должны поблагодарить старшего инспектора за заботу. Так вот, нам придется предоставить океру материалы по делу. Меня огложит предчувствие, что мы не дождемся от Джеффа откровенности и желания сотрудничать. Думаю, он будет хранить все в печатном виде и держать при себе. Поэтому, Тесс обратилась к Фарри, сможешь сделать копии всего, что у нас есть, очень-очень быстро. «Буду спешить, словно мне задницу подожгли». Пара взяла блокнот, который протянула Тесс, и забрала со стола блокнот Джерома. Инспектор Фокс повернулась к констеблю. «Кэмпбелл, можешь спуститься на вахту и предупредить меня, когда придет Уокер. Задержи его, если сможешь. Я не хочу, чтобы он знал, что мы пока занимаемся делом о стрельбе». «Да, шеф», — кивнул Хитт с таким видом, будто ему приказали держать оборону на передовой. Тесс почувствовала невероятный прилив симпатии к своей команде. Она схватила фару за руку, когда та повернулась чтобы уйти. «Как только станет известно, что мы отстранены, нам придется обращаться к океру по поводу любой мелочи. В течение ближайшего часа жертву доставят в больницу. Успеешь добраться туда и поговорить с Коронером, пока никто не узнал, что дело уже не наше? Я хочу знать, какие личные вещи были у жертвы. Больше всего меня интересует бумажник». «Нет проблем». Фара заколебалась и наклонилась к Тесс, прижимая к груди охапку материалов по делу. «Между нами я чертовски ненавижу этого придурка Уокера, мэм». У Тесса отвисла челюсть. «А, да», — заикаясь, пробормотала она. Сержант Насир ей подмигнула. «Еще раз спасибо за чай!» — крикнула Тесс вдогонку, когда Фара выходила. Та помахала рукой и поспешила прочь. «Что будем делать?» — спросил Джером, оставшись наедине с Тесс. Инспектор пересекла комнату и подошла к компьютеру в углу. «Нам нужно сделать копию записи с камер, прежде чем мы передадим флешку океру Возможно, в ней ключ ко всему». Инспектору Фокс показал, что загрузка до подобного компьютера заняла в три раза больше времени, чем обычно. Когда Тесс скопировала видеофайлы в другую папку, ее рация с треском ожила. окер уже поднимается, шеф!» «Спасибо, Хит», — ответила Тесс, глядя, как полоска индикатора копирования подползает к цифре 40% и повернулась к Джерому. «Задержи его». Сержант вышел из комнаты, и Тесс наблюдала сквозь наполовину стеклянную стену за тем, как он остановил Уокера. «Давай, давай», — отчаянно умоляла она. «50%, 60%, 75%. Макушка Уокера устремилась к двери как раз в тот момент, когда индикатор показал 100% надеюсь что не испортила файл, Тесс выдернула флешку и положил ее обратно в конверт. Когда Уокер без стука распахнул дверь, Тесс заметил, что в офис открытого типа за спиной у коллеги вбежала фара. «Слава богу, ты здесь, Джефф!» — с чувством произнесла Тесс. Брови Уокера поползли вверх. Он ожидал встретить другой прием. «Пришел бы раньше, если бы члены твоей команды не любили чесать языком. Освальд уже сообщил хорошие новости». «Новости?» — невинно переспросила Тесс с рассеянным видом. Глаза Уокера заблестели при мысли, что он первым уведомит Тесс об отстранении. «Дело о стрельбе передано мне. Слышал вы и так, завалены работой. Обвинения по другим убийствам до сих пор никому не предъявлены». Дверь за спиной окера открылась, и в комнату проснулась рука фары с кипой бумаг. Сержант Нассир небрежно положила документы на стол и показала Тесс поднятый вверх большой палец. «Ах, эти новости!» — усмехнулась Тесс. «Разве Освальд не сказал?» «Это я предложила передать дело тебе. Убитый, по слухам, работал в секс-индустрии. Я подумала, вдруг ты с ним знаком?» «Вот!» Она обошла Окера, схватила со стола папку и сунула ему в руки. «Всю тяжелую работу за тебя уже проделали. Можешь сесть за стол и разобраться, как состыковать детали». Главное, не волнуйся. Знаю, ты привык к пазлам из десяти частей, но у тебя получится, я уверена. Локер расплылся в ухмылке, менее привлекательной, чем обычно. Может, когда я раскрою свое дело, то приду к вам на помощь. Нет ничего постыдного в том, чтобы попросить коллегу помочь. Тесс посмотрел в окно и увидела, что ее ждут Джером и Кэмпбелл. Представила, как Фара мчится в больницу, чтобы прибыть туда одновременно с телом жертвы. Не переживай, сказала она, проходя мимо Окера к двери. У меня много помощников.